Глава 37. Герман «Иногда наши благородные поступки оборачиваются против нас. Две недели прошло с того дня, как Андрей показал мне статью, опубликованную в «Желтой прессе», а я до сих пор пребываю в ярости. Наверное, потому что она расползлась по всему интернету. На какую страницу я бы не зашел, везде пестрили заголовки, Как издевалась семья миллиардера над бедной несчастной актрисой? Как муж запрещал ей рожать детей, а она хотела большую и крепкую семью? О том, как хитрая необразованная официантка обманом родила, чтобы устроить свою жизнь. Эту ложь по кусочкам растащили, обрисовали новыми фактами и теперь зарабатывают на рекламе. Новость не утихала. Люди пытались выжить из нее как можно больше денег. Сисадминой Андрея пытались бороться. Я подал в суд на газету, но эта ложь продолжала расползаться как чума. Призвать Наташу к ответственности не получилось. Она не вернулась в клинику, уехала за границу залечивать разбитое сердце. Продолжала оттуда подогревать скандал провоцирующими постами в соцсетях. Подал жалобу, но ее аккаунт еще не заблокировали. За это время у бывшей жены подписчиков в Инстаграм стало больше миллиона. Глупые люди верили в обман, сочувствовали несчастный, а у той росли рейтинги и просмотры. Оставил Наталью без денег, но она нашла отличный способ зарабатывать на скандале. Даже если я выиграю суд, люди будут думать, что это благодаря связям и деньгам, а она такая останется несчастной жертвой. Стереотипы. Полина находилась в больнице. Чтобы оградить ее от нежелательного негатива, У дверей ее палаты всегда дежурил охранник. Мы опасались, что кто-нибудь из посетителей или пациентов может наговорить гадости Полине. День операции приближался. Всякие переживания были крайне нежелательны. После нескольких консилиумов с коллегами врачи посоветовали нам лететь в Англию в специализированную клинику. Опухоль задевала зрительный нерв. Наши специалисты не давали гарантии, что Полина после операции будет видеть. Как и любого человека, ее пугала перспектива остаться слепой. Для меня главное, чтобы поле осталась жива. Но ее счастье и спокойствие не менее важны. Поэтому я сделаю и предприму все, чтобы она полностью поправилась. Переговоры уже велись с руководством клиники. Мы отправили все результаты обследований. Как только нам пришлют приглашение, мы сразу вылетим в Англию. «Привет». Я вошел в палату. Поля сидела у окна. Она часто так делала, мне было больно на нее смотреть. Полина будто прощалась с солнцем, небом, боялась, что больше не увидит. Так же она поступала, когда я приносил Машу. Долго, пристально на нее смотрела, пальчиками гладила маленькое личико: «Я же просила тебя сегодня больше не приходить», покачала она головой, но при всем этом улыбалась. Поле тяжело было находиться одной в больнице. Не видеть Машу. Я это чувствовал, поэтому старался больше времени проводить рядом. Да и сам хотел находиться возле нее. Если бы не Маша, переехал бы к ней в палату. Мама сегодня с Машей, а я с тобой. Герман, не спорь. Оборвал готовые сорваться с губ возражения. Мы скоро улетим. Поля сразу загрустила. Маша останется с мамой. Пусть привыкает. Легче принесет разлуку. Я слышал, что детей нежелательно отлучать от матери до двух лет. Они чаще начинают болеть, но у нас была безвыходная ситуация. Не хочу улетать. Тут я хоть каждый день могу видеть дочку. Полю пугало не разлука, а то, что ее ждало впереди. Понимал, поэтому старался находиться рядом и поддерживать. Когда вернемся, ты будешь видеть ее каждый день и больше не расстанешься с Машей. К сожалению, моя уверенность по линии не передавалась. Поля, я с тобой хотел кое-что обсудить. Решил перевести тему и заодно обговорить давно тревожащий меня вопрос. Галина Владимировна почти ежедневно звонила и интересовалась здоровьем дочери. Переживала, что нет возможности увидеться. Поля мать и должна понять чувство родительницы. Я уже несколько раз издали пытался начать разговор, Но Полина никак не реагировала на мои забросы. «Значит, нужно сказать прямо. Времени до отлета мало, а им пора поговорить, оставить обиды в прошлом». «О чем?» Я видел, что она разволновалась. «О твоей маме, Полина». Она насупилась, удивленно посмотрела на меня. «Вам стоит помириться», — твердо произнес, не стал ходить вокруг да около.